Глава двадцать третья. Прощание мастеров. Бостон, 2012 год. Доставив Соливана в Таджи, договорившись подобрать его там же в 9 утра, бывшие гости Федяева остаются в пятером. «Я позвоню в Гринвич, в полицию, скажу про Федяева, завидев телефонную будку, Малинари идет выполнять гражданский долг. Это из-за Федяева мы снова встретились», — тихо говорит Софье Ивану. «А ты договариваешься с его убийцей. Савин руки в карманах засаленной куртки откликается. «Один мерзавец убил другого, что это меняет для нас?» «Федяев заплатил тебе сполна, Петя. Я работал не за деньги, ты это знаешь». «А зачем вы работали, Савин?» — спрашивает Иван. «Я много раз говорил ей Штарк, но она не желала слушать». «Что ты говорил, что хочешь доказать себе и всем, что ты не хуже Рембранта? Тут Лори заставляет Штарка открыть рот от удивления, — Она на равных вступает в русскую склоку. Нет, Соня, он говорил не это, ты ведь его слышала. Акцент у нее есть, но, пожалуй, даже приятный. Выучил русский, чтобы общаться с любимым на более удобном для него языке. Савин на этот раз обращается к Штарку. Раз ты допер, что в музее копии, может, поймешь и то, что я сейчас скажу. Мне 60 лет, я уже лет 20 знаю, что я не гениальный живописец-ремесленник. Когда-то у меня были иллюзии, но... Зато в ремесле мне мало равных. Может, и вообще нет. Вот все эти два года я воссоздавал Рембрандта и Вермеера. Я взял химические пробы с подлинников, изучил состав красок, грунтовок. Я прочитал с десяток монографий. Грэна, Вандер, Веттеринга, Уайта и Керби. Черт знает кого ещё. Ещё все старинные трактаты по технике живописи, которые смог найти. Я омолевал свои картинки на продажу, А все, что зарабатывал, тратил на материалы, на эти старинные холсты. Представляешь себе, что такое найти никуда не картину нужного размера, для которой холст поставил тот же ткач, у которого покупал Рембрандт. Подумай, как бы ты это сделал. Может, лучше поймешь, почему Софья ушла от меня. Это я как-нибудь сама объясню, зло бросает Софья. Ты играл в свои игрушки, это не имело никакого отношения ни к живописи, ни вообще к жизни. Мертвечина, и ты мертвяк. Это дело его жизни, Соня, вступается за Савина Лори. Я считаю, он совершил подвиг, и теперь люди увидят эти картины, и никто не узнает, что Питер написал их. Он даже не может подписать свою работу и знал, что никогда не сможет, и все равно делал. Подвиг был бы восстановить подлинники, парирует Софья. А это просто шулерство. Ты обычный жулик, Петя. Какой мне теперь смысл с тобой спорить, пожимает плечами Савин. В музее люди увидят то, что помнят, или то, о чем им долго лишь рассказывали. А сколько на самом деле этим полотнам лет, 450 или 5, какая разница? Даже музейный реставратор не сумел отличить эти копии от оригиналов. Хотя у него наверняка была вся информация об этих холстах. Федяев подкупил его, поправляет бывшего преподавателя Штарк. Он любил играть наверняка. «Это ничего не меняет», — качает головой копиист. «Ди Стефану не стал бы рисковать, если бы кто-то мог обнаружить подделку. Эти картины выдержат даже компьютерный анализ. Я изучил форму мазков Рембрандта и Вермеера. Я научился писать, как они. Немногие могут про себя это сказать, Штарк. Впрочем, ты вряд ли понимаешь, о чем я. Ты довольно легко бросил живопись». «Вы намного открыли мне глаза на том пленэре, — без злости отвечает Штарк, — в том числе на мое нежелание соревноваться. Я не вижу смысла в писькомерках. Каждому в конечном счете достанется то, что ему лучше подходит. Каждый возьмет свое». «Что тобой движет? Зачем ты приехал?» Савину кажется действительно интересно. Иван для него непонятная зверушка. «Я не люблю, когда мне врут». Он не знает, что еще сказать. Остальной разговор на эту тему у него к Софье. И вообще напрасно он ввязывается в выяснение отношений в этом треугольнике, вдруг превратившемся в квадрат. Выручает вернувшийся малинаре. Ну что, завтра на первой полосе Бостон Хэральд читаем про возвращение картин. Послезавтра про отстреленную башку человека, который их вернул. Я ужасно устал, поеду к маме. Машина ей завтра понадобится. Автобус тут оставим? «Пусть Сали с ним разбирается, — говорит Штарк. — Завтра в десять? Да, самый важный день в моей жизни. Думаете, проведу ночь без сна, стану грызть ногти? Нифига подобного. Буду посапывать, как младенец. Махнув им на прощание, Том забирает у Савина ключ от Олдсмобиля и неспешно катит в свою маленькую Италию. После вторжения Малинари ругаться никому больше не хочется. «Поедем ко мне?» — предлагает Иван Софи. «Счастливо, голубки! Мы с Лори завтра не придем. Если я еще раз увижу эти четыре картины, меня стошнит. Теперь все закончилось, пора на покой. Попробуем Лигурийскую ривьеру. Лори талант к языкам, выучит итальянский за нас двоих». Лори улыбается ему и обнимает его за талию. «А кстати, почему вы не уехали раньше?» — спрашивает Штарк. «Вдруг с картинами что-то пошло бы не так?» «Питер был уверен в своей работе», — отвечает Лори за Савина. «Зачем ему было бежать?» «Сейчас другое дело», — добавляет Савин. «Когда этот старый психопат застрелил Федяева, я совсем перестал ему доверять. Мало ли что он выкинет завтра, мы уезжаем. И вам советую с ним не связываться. Если бы ему не пришлось смываться из Бостона, он бы не дал мне ничего закончить. За 20 лет он так и не понял, что я делаю. Все долбил мне мозг про какие-то сроки». «Я учту ваш совет», — говорит Штарк сухо. «Он вообще-то согласен Софией насчет шулерства». «Прощай, Савин», — устало произносит София. «Лори, дай поцелую тебя на прощание, ведь наверняка не увидимся». Лори отпускает Савина, чтобы расцеловаться со старой подругой. «А вы приезжайте, мы напишем, когда устроимся», — говорит она. Щеки у Лори снова влажные от слез. «Не обещаю», — бросает через плечо Савину, водя ее прочь. И вот, наконец, они вдвоем. Хочешь поесть? спрашивает Иван. После этих мозгов на полу скорее выпить. Расскажешь, как ты из Москвы попала в Гринвич? Очень просто. Когда ты пропал, я сразу купила билет, прилетела, поехала сразу в ту гостиницу, где ты в прошлый раз поселился. Но тебя не было, я решила навестить Лори. А тут как раз подоспели эти в черном. Навестить Лори, не Савина? Знаешь, я рада за него. Лори хорошая, смотрят ему в рот. Ну, немножко плакса, но ему и нужно такую. Как ты сказал, каждый возьмет свое. Держа за руки, они возвращаются в тач. Но бар там уже закрыт. Кажется, сегодня у нас трезвый вечер, говорит Штарк. Ну и здорово, весело, соглашается она, замечает такси и машет водителю. В номере они сразу забираются в кровать. Под одеялом Иван прижимается к Софии сзади, гладит ей живот, кожа у нее шелковистая, как у девочки. «Зачем ты помогала Савину, если считаешь его шулером?» — шепчет Штарк. «Рисковала, даже денег почти не взяла. Ведь остальные были для него, верно?» «Для него и для Лори. В общем, у меня не было выбора. Саливан и так готов был его убить за то, что он медленно работал. Такой грех я бы на душу не взяла». «Ты врала», — мне констатирует Штарк, стараясь, чтобы в его голосе не было упрека. «Ни в чем важном не врала. Об остальном ты сам догадался. В автобусе ты все рассказал, как было. Тебе бесполезно врать, Ванечка». «Хорошо, что ты это понимаешь», — помпезным тоном изрекает Иван. Софья прыскает в подушку. На следующее утро вместо самого Салли их ждет в Таджи его записка с адресом, Адрес знаком Штарку и Софии, прачечная на Гарвард-стрит в Бруклайне. Видимо, Салливан решил не показывать картины там, где они хранились, думает Иван. Лео Глик помнит их и встречает радушно. «Заходите, заходите, я уж и чайник поставил, и мистер Салливан уже здесь». Старый гангстер сидит в гостиной и пьет чай. Он угрюм, под глазами у него черные круги, ночь явно не была к нему добра. «Я перевез картины сюда», — говорит он вместо приветствия. «Вернее, то, что от них осталось. Они в спальне на втором этаже. Я не пойду, у меня что-то нехорошо, голова трещит». То, что они видят в спальне, действительно снимает вопрос Малинаре насчет обманутых посетителей музея. Иван не представляет себе, как это можно было бы восстановить. На холстах острые складки — В некоторых местах краска осыпалась так, что изображение невозможно различить. Концерт и двойной портрет погибли безвозвратно. На холстах можно только угадать композицию. Буря пострадала чуть меньше, хотя морские волны реставратору пришлось бы переписывать практически заново. Да и с происходящего на суденышке более или менее различима только сцена пробуждения Иисуса на корме до да фигуры пассажира, Рембранта, смотрящего прямо в глаза зрителю. Лучше всех выглядит у Тартони. Ее, наверное, можно было бы восстановить достаточно быстро, но на менее прочих интересны Штарку и Малинари. «Я не верил, когда мне говорили, что, скорее всего, бури уже нет». Тихо, словно на похоронах, говорит Малинари. «Он привез с собой местные газеты и где-то раздобыл «Нью-Йорк Таймс», Везде, через всю первую полосу, заголовки кричали о возвращении главных и украденных шедевров в музей Гартнер. Реставратор Ди Стефано высказывал уверенность, что в течение года музей сможет вернуть их в рамы, два года провисевшие пустыми, а пока картины увидят специалисты, которые смогут получить разрешение администрации. А также добавляла директор Джина Бартлетт, самые щедрые доноры музея, поддержавшие его в трудные времена. «Но ведь картины попали к Савину почти сразу после ограбления, поворачивается к Софье Иван. Неужели он не мог ничего сделать?» «К тому времени их несколько раз свернули и развернули», — отвечает Софья. «Буря была покрыта с изнанки толстым слоем воска. Так сделали при реставрации. И когда Джейми ее сворачивал, он ее, по сути, ломал. Краска осыпалась почти сразу». Савин мог бы попытаться что-то сделать, но он тогда еще мало знал. Он ведь не готовился к этому. Поэтому он сразу сказал, что лучший выход — это тщательно скопировать картины. А потом появился Салливан, и когда мы ему все рассказали и показали, он понял, что других вариантов на самом деле и нет. Ну и увидел свою выгоду, точно как ты вчера рассказывал. «А где вообще были оригиналы? Почему Федяев их не нашел?» Когда Савин закончил работу, он привез их к Терезе, бывшей жене Салливана. Когда тот пустился в бега, она вернулась в Бостон. Поначалу ее дергали копы и ФБР, потом оставили в покое. Видимо, Салли как-то поддерживал с ней связь, у них же взрослые дети. Этим утром Салливан, наверное, виделся с Терезой первый раз за двадцать лет, почти как мы с тобой. «Все это ужасно романтично», — говорит Малинари, — «но...» «Как будто кто-то умер». Федяев напоминает ему Штарк. «Помнишь, Том, как ты в первый раз увидел копии, спрашивает Софья. «Как ты тогда обрадовался?» «Понимаешь, Савин в чем-то прав. Он не смог сохранить оригиналы, но сами картины он сохранил неплохо, как умел». «Долбаные русские качает головой Малинари. У вас ничего не бывает просто». Иван первым спускается в гостиную. Сцена, которую он застает там, будет вставать у него перед глазами всю жизнь. Старый мойщик денег в немом отчаянии застыл с какой-то склянкой в руке и ложечкой в другой. Перед ним на стуле с подлокотниками Джимми Соливан. Голова его откинута назад, рот открыт, и не голубые глаза смотрят в потолок. Штарк молча вынимает пузырек и ложку из рук старика. Только тогда Леоглик. Выходит из оцепенения и опускает Салли